Навалло 15. -е. Славный польский город Ченстахов. Вы, дорогой мой слушатель, вероятно, бывали в Польше, посетили город Ченстахов, любовались красотой его улиц и церквей, поклонились матке Боске Ченстаховской, целительнице и спасительнице рода христианского. Я тоже был в Ченстахове, но ничего этого не видел и не поклонялся знаменитой иконе. В моей памяти... Остался только грязный подвал с низкими арками потолка да две солдатские могилы во дворе дома. В этом доме размещалась наша санрота, и я лечил там свою рану. Мы сидели там втроем, двое на костылях и я, перевязанный от плеча до плеча бинтами. Конечно, если бы мои собеседники были более подвижны, Мы обязательно отправились бы в город, несмотря на обстрел, осмотреть его красоты, поискать, что пожрать и выпить. Но на костылях далеко не уйдешь. Однако и в подвале нам было весело. Накануне друзья прислали нам с передовой большую флягу немецкого шнапса для поддержки штанов. И мы распивали его в компании с доктором Шибалином, мужчиной лет сорока пяти, большим и грузным, килограмм на сто весом. Когда-то он был сельским врачом, а теперь стал майором медицинской службы. Немец бил по Чинстахову беспорядочным огнем. Каждые 5-6 минут, то близко от нас, то дальше, то совсем рядом рвались тяжелые снаряды. Песок сыпался с потолка, мы были привычны к этому и ничего не замечали. Но доктор Шабалин вздрагивал, вжимал голову в плечи, руки его дрожали. А мы угощали его шнапсом и вели научную беседу. доктор «Что такое иммунитет?» Он очень доходчиво объяснил нам. «Если вы имели в пятером одну немку, и четверо из вас заразились, а пятый остался здоров, это и есть иммунитет». Беседу нашу прервал санитар. «Доктор, быстро в перевязочную. Там привезли два живота». Животами медики называли тогда для краткости раненых брюшную полость. Обычно в санроте лечили только легко раненых. а тяжелых и животов отправляли дальше в тыл, в госпиталь, в более приспособленные для операций условия. Но теперь проезд в госпиталь был блокирован немцами, и командир медсанроты доктор Гольдфильд приказал оперировать Шабалину. Видно было, как растерян был доктор. Таких операций ему раньше делать не приходилось. У себя в селе он принимал роды, лечил расстройства желудка, простуды, переломы и вывихи. А тут лапаротомия. то есть вскрытие брюшной полости. Руки его дрожали еще сильнее, чем раньше. Стены перевязочные поспешно обтягивали чистыми простынями и кипятили инструменты. Весь персонал был взволнован. Я подошел к носилкам. Один раненый был без сознания, тяжело с хрипом дышал. Лицо было серое, черты обострились. Я взглянул на другие носилки и обомлел. «Передо мной лежал милый человек, единственный мой военный друг, лейтенант Леша. Мы познакомились еще в 1941 году. Я только что прибыл на фронт с пополнением из блокадного Ленинграда, был дистрофиком и охвачен тяжелым унынием. Надо было воевать и работать, а я с трудом передвигал ноги. Лейтенант Леша, в противоположность всем остальным, проявил ко мне сочувствие, оберегал меня как мог». Даже приносил мне кусочки хлеба с маслом из своего дополнительного пайка. В те времена офицерам был положен спецпайок – масло, консервы, печенье. Обычно офицеры пожирали все это где-то в одиночестве, тайком от солдат. Не таков был лейтенант лёша Сам Дистрофик, тоже недавно из блокадного Ленинграда, он обладал замечательной силой духа и стремлением помочь ближнему. Мы подружились, несмотря на различие в званиях. До войны Леша успел окончить институт в Ленинграде. Был инженером, обожал книги, музыку, ходил на лекции на филологический факультет университета. Нам было о чем поговорить. Когда выпадала минутка, сидя в темной землянке, мы читали друг другу стихи, вели долгие беседы. И это помогало нам отключиться от смертного ужаса войны, от голода, холода, жестокости. На войне человек лишается всего, чем он жил до этого – родителей, жены, детей, имущества, книг, друзей, привычного общества и привычного окружения. Ему дана обезличивающая, уравнивающая его с другими форма и оружие, чтобы творить зло. Он беззащитен перед начальством, почти всегда несправедливым и пьяным, которое принуждает его, не размышляя, творить бесчинство, насилие и убийство. Иными словами, люди теряют на войне человеческий облик и превращаются в диких животных. Жрут, спят, работают и убивают. А между тем, Богом данная душа человеческая всячески сопротивляется этому превращению. Однако мало кому удается устоять в этом страшном поединке маленького человека с огромной и безжалостной войной. Сам едва живой, лёша очень помог мне продержаться в первые дни и недели моего фронтового бытия. потом пути наши разошлись и вот теперь в подвале чинстаховского дома я вновь встретил его успел только поцеловать и сказать несколько ободряющих слов лёша лишь чуть улыбнулся и в улыбке его была грусть и обреченность несколько часов я в волнении ждал конца операции а потом всю ночь сидел рядом с носилками на которых едва дышал лёша плакал и молился к утру лёша тихо умер Его похоронили тут же во дворе, рядом со вторым раненым, который отдал Богу душу еще во время операции. То ли раны были слишком тяжелыми, то ли доктор Шабалин был не слишком опытен, но все окончилось трагически. Я видел на войне тысячи смертей, многие умирали у меня на руках, но этой утраты я не могу забыть всю жизнь. Через несколько дней из освобожденного Ленинграда пришло письмо на имя Леши, где сообщалось, что вся его семья, родители и жена с дочерью погибли от голода. Неисповедимы пути Господние. Итак, я бывал в Ченстахове, но не видел его красот, не поклонялся местной святыне, чудесному образу Божьей Матери. В памяти моей остался лишь грязный подвал с низкими сводами, да две могилки во дворе дома.